Сочетание массажа с дозированными движениями. Массаж часто сочетается с гимнастическими упражнениями. Они могут быть в форме активных, пассивных движений и движений с сопротивлением, расслаблением, растягиванием. В конце массажа часто применяют дыхательные упражнения. Пассивные движения производятся не больным, а массажистом, то есть без волевого напряжения и сокращения мышц пациента. Они являются дополнительным средством воздействия наряду с массажем и широко используются при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата. Необходимо отметить, что под влиянием пассивных движений значительно быстрее рассасываются выпаты в суставах, предупреждается сморщивание и укорочение связок и мышц, восстанавливается эластичность мышц, особенно при переломах костей после долгого ношения гипсовой повязки, предупреждается контрактуры. При выполнении пассивных движений необходимо соблюдать следующие основные правила. Первое. Направление и амплитуда движений должны соответствовать анатомическому строению данного сустава. Второе. При проведении пассивных движений на верхних конечностях массируемый сидит, а на нижних лежит. Необходимо следить, чтобы расслабление мышц по возможности было максимальным. Третье. Пассивные движения массажист должен проводить только в одном суставе, фиксируя проксимальные и дистальные части конечности. Четвертое. Сложность пассивных движений должна возрастать постепенно в процессе лечения. Вначале все движения выполняют по прямым линиям, направлением в одной плоскости, с малой амплитудой и в медленном темпе. Затем постепенно увеличивают амплитуду, темп и сложность движений, сочетание с круговыми, полукруговыми. Главное все движения следует выполнять плавно, ритмично, в спокойном темпе, не вызывая болевых ощущений у пациента. Активные движения это движение, которое пациент производит сам по команде массажиста. В комплексной терапии вместе с массажем им следует уделять особое внимание. Активные движения можно применять до, в процессе и после массажа, при тугоподвижности суставов. Одновременное применение массажа и активных движений повышает работоспособность мышечной ткани, ускоряет срастание переломов и предупреждает мышечные атрофии, особенно при повреждении нерва, сухожилия сустава при длительной неподвижности, иммобилизации, при переломе. Движение с сопротивлением. Главное в целях укрепление мышц. Для таких упражнений характерно силовое напряжение, массажист строго дозирует усилия и проводит данные движения из различных исходных положений. Так, упражнения для мышц верхних конечностей делают в исходном положении сидя или стоя, а для нижних – в положении лежа. В заключении необходимо еще раз отметить важность последовательности применения процедур. Правильнее применять, например, сначала грязевую аппликацию, затем через некоторое время массаж и далее гимнастику ЛФК. При лечении контрактур вначале используется тепловое воздействие, затем массаж и далее гимнастика ЛФК.